Глава 54. Исаак. Пятая песня. «Я уже был абсолютно растерян, на грани того, чтобы умолять ее о поцелуе. Но я не мог решиться попросить ее об этом, ни об этом, ни о чем другом. Если бы только она сама меня поцеловала, если бы только встала на цыпочки, я бы ответил ей». Поцеловал бы, не задавая вопросов, не ставя никаких условий. После дружбы, между побегом и поцелуем, после шрамов было кое-что еще. Как бы мне хотелось там остаться, назвать это своим домом. До того, как все началось, было прикосновение рук. Наступил март.